Глава 3 Отодвинув телефон в сторону, Нил пристально взглянул на мисс Гриффит. «Оказывается, последнее время состояние мистера Фортескью беспокоило его домочадцев», – проговорил он. «Его хотели показать доктору. Вы мне этого не сказали». «Я как-то об этом не подумала», – призналась мисс Гриффит и добавила. «Он не казался мне больным». «Не больным? А каким же?» «Ну, слегка странным, не похожим на себя. Что-то с ним происходило». «О чем-то беспокоился?» «Нет, не то. Беспокоились как раз мы». Инспектор Нил терпеливо ждал. «Даже и не объяснишь». Мисс Гриффит задумалась. Иногда на него будто что-то накатывало. Вдруг становился каким-то ребячливым. Раза два я, честно говоря, думала, что он как следует приложился к бутылке. Начинал хвастаться, плести какие-то небылицы. Сколько я здесь работаю, насчет своих дел он никогда не распространялся. Во всяком случае, ничего лишнего. А в последнее время заметно изменился. Позволял себе какие-то экспансивные выходки. А уж деньгами просто швырялся. Совершенно не в его духе. К примеру, когда у нашего посыльного умерла бабушка, мистер Фортескью вызвал его, дал ему пять фунтов и велел поставить на второго фаворита, а сам прямо зашелся от смеха. В общем, не такой он был, как обычно. Вот, пожалуй, все, что я могу сказать. Может, у него что-то было на уме? В конкретном смысле слова нет. Казалось, он предвкушает что-то приятное, волнующее. К примеру, надеялся заключить крупную сделку. Мисс Гриффит согласно закивала головой. Да, это уже ближе. Будто каждодневные дела его больше не трогали и все время был в возбужденном состоянии. К тому же ему стали наносить деловые визиты довольно странные типы. Раньше их здесь никогда не было. Мистера Персиваля это страшно беспокоило. Вот как? Да, мистер Персиваль всегда пользовался полным доверием отца. Отец на него полагался, а в последнее время... Разладились отношения. Видите ли, многое из того, что делал мистер Фортескью, мистер Персиваль не одобрял. Мистер Персиваль человек довольно осторожный и благоразумный. И вдруг отец перестал прислушиваться к его мнению. Мистер Персиваль был этим очень удручён Но до открытой ссоры дело не доходило. Забросил очередную удочку инспектор Нил. Насчет ссоры не знаю, но раньше кричать он себе не позволял, а тут... Ну, в общем, явно человек изменился. Значит, раскричался. И по какому поводу? Он вышел прямо в комнату машинисток. И вы все это слышали? Ну, да. И что же? Он обзывал Персиваля, оскорблял его, клял, на чем свет стоит. Тот что-то сделал против отцовской воли? Скорее, как раз наоборот. Он ничего не сделал. Мистер Фортескью... Обозвал его жалким и ничтожным крючкотвором, мелким клерком, неспособным вести дело с размахом. Кричал «Я вызову домой Ланса, он стоит десятерых таких, как ты», и жениться сумел удачно. У Ланса есть воля, пусть он однажды рискнул пойти против закона. «Ой, это я уже болтаю лишнее». Мисс Гриффит занесло, как случалось со многими, кто попадал в опытные руки инспектора Нила. И сейчас она словно отрезвела и страшно смутилась. «Не переживайте», – успокоил ее инспектор Нил. «Прошлое есть прошлое». Да, это история давняя. Мистер Ланс был молод, честолюбив и не всегда отдавал себе отчет в своих поступках. Подобное толкование инспектор Нил слышал не первый раз и был с ним в корне не согласен – Тем не менее, он не стал отвлекаться на дела минувшие и перешел к следующему кругу вопросов. «Расскажите поподробнее о тех, кто здесь работает». Мисс Гриффит, жаждавшая скорее позабыть о своей ошибке, засыпала инспектора сведениями о сотрудниках фирмы. Инспектор Нил поблагодарил ее и попросил еще раз пригласить к нему мисс Грусвеннер. Детектив-констебль Оэт подточил свой карандаш. Не без зависти он заметил, кабинетик-то роскошный – Он обвел оценивающим взглядом огромные кресла, большущий стол, плафоны для отражения света. «И имена у этой публики шикарные», — сказал он. «Гроссвеннер прямо тебе герцогиня. А Фортескью тоже имечко не из последних». Инспектор Нил улыбнулся. «Фамилия его отца была не Фортескью, а Фантеску. Он выходец откуда-то из Центральной Европы. Наверное, решил, что Фортескью звучит лучше». Детектив-констабль Уэйт посмотрел на старшего по званию с восхищением. «Так вам все про него известно?» «Просто перед тем, как ехать сюда, навел кое-какие справки. Может, его и к суду привлекали?» «О, нет. Мистер Фортескью был человеком умным. Кое-какие связи с черным рынком у него имелись. Пару сомнительных, мягко говоря, операций он провернул, но за рамки закона не выходил». «Ясно», — подытожил Уэйт. Не сказать, что очень приятный тип. Лавкач, дал определение Нил. Но перед нами он чист. Управление налоговых сборов долго расставляло на него сети, но ему всякий раз удавалось выскользнуть. Покойный мистер Фортескью был настоящим финансовым гением. «Он из тех», — произнес констебль Уэд, — «у кого могут быть враги?» В голосе его слышалась надежда. «О, да, безусловно. Но не забывайте, что его отравили дома». По крайней мере, похоже на это. Знаете, Оэд, у меня уже что-то вырисовывается. Нечто старое, как мир, и весьма знакомое. Есть хороший сын, Персиваль, и есть плохой, Ланс, с неотразимой внешностью. Есть жена, которая много моложе мужа, и которая затрудняется сказать, на какой площадке она сегодня будет играть в гольф. Всё это до боли знакомо, но есть некий элемент, который никак не вписывается в общую картину. Какой? — спросил констебль Уэд, но в эту секунду открылась дверь, и на пороге появилась мисс Гроссвеннер. Она явно пришла в себя, ибо вплыла в кабинет во всем своем великолепии и надменно спросила. «Вы хотели меня видеть? Я хотел задать вам несколько вопросов о вашем хозяине, точнее, о вашем бывшем хозяине». «Да, увы», — неубедительно согласилась мисс Гроссвеннер. «Меня интересует, не заметили ли вы в нем каких-нибудь перемен в последнее время?» «Представьте себе, заметила». «Да, заметила». «Какие же?» «Так прямо и не скажешь». Вдруг начинал нести какую-то ерунду. Я и наполовину не могла поверить в то, что он говорит. Стал легко выходить из себя, особенно с мистером Персивалем. «Не со мной. Я, разумеется, никогда с ним не спорю. Всегда соглашаюсь. Хорошо, мистер Фортескью. Даже если он выдумывает, бог знает что». «То есть выдумывал». «А он никогда не пытался за вами приударить?» В ответе мисс Грасвеннер прозвучало лёгкое сожаление. «Ничего не было, того не было». «Ещё один вопрос. Мисс Грасвеннер, у мистера Фортескью была привычка держать в карманах зерно». Мисс Грасвеннер выказала живейшее удивление. «Зерно? В карманах? В смысле, чтобы кормить голубей или что-то в этом роде? Может, и для этой цели?» нет. Такого за ним не водилось. Мистер Фортескью? Кормить голубей? Нет, исключено. А не мог ли ячмень или рожь оказаться сегодня в его кармане по какой-нибудь особой причине, скажем, образцы продукции, какая-нибудь сделка, связанная с зерном? Нет, сегодня днем должны приехать нефтяники из Азии, из фирмы Азиатик oil и строители, президент компании Аттикус Билдинг. Больше никого. Ну что ж... Нил взмахнул рукой, давая понять, что разговор на эту тему окончен, и мисс Гроссвендер свободна. «Ножки – просто взгляденье!» – констебль Уэтт даже вздохнул. «И чулочки высший класс!» «От ее ножек мне никакого проку!» – буркнул инспектор Нил. «Я с чем был, с тем и остался. Зернышки в кармане. Что бы это значило?»